«Глава 34. Дарья!» Марат уехал, и квартира сразу стала холодной и пустой. Я сижу за столом, глядя в монитор ноутбука, но не вижу на экране ничего осмысленного. Слова сливаются, цифры теряют смысл. Тишина давит со всех сторон, словно стены сжимаются, оставляя меня один на один с нарастающей тревогой. Я откидываюсь на спинку стула. Закрываю глаза и глубоко вдыхаю. В груди неприятный комок. И чем дольше Марата нет, тем сильнее он становится. А если что-то случится с моей сестрой, он мне расскажет? Не уверена. От этой мысли по спине пробегает холод. Я сжимаю кулаки, стараясь не поддаваться панике. Пытаюсь занять себя чем-то полезным. Снова ухожу с головой в ноутбук. Перебираю бумаги делаю пометки но пальцы дрожат кончики пальцев холодные, но мне жарко дыхание становится сбивчивым когда я перечитываю строки документов, надеясь найти в них что то новое что то что упустили все остальные но в голове гудит одно и то же пока я сижу здесь возможно там марат неспроста сорвался и мне ничего не сказал я резко поднимаюсь И начинаю ходить по комнате. Секунды тянутся мучительно долго. Кажется, что прошло уже несколько часов. Но когда смотрю на часы, понимаю. Прошло всего 20 минут. Солнце лениво пробивается сквозь шторы. Утренний свет ложится полосами на пол. Вдалеке слышно, как оживает город. Гудят машины. Соседи хлопают дверями. Я подхожу к окну. Отодвигаю шторы и выглядываю. На улице еще свежо, прохладный воздух проникает внутрь, но мне все равно душно. Мне нужно что-то сделать, что-то реальное. Я не могу просто сидеть и ждать, потому что каждую секунду, пока я бездействую, может происходить самое страшное. Я возвращаюсь к ноутбуку, заставляя себя сосредоточиться. Глубокий вдох, медленный выдох, проверяя почту, хотя понимаю, что там вряд ли будет что-то важное. И все же среди стандартных писем взгляд цепляется за одно. Отправитель неизвестен. Адрес скрыт. Я колеблюсь. Логика подсказывает, что это может быть спам. Ловушка. Что угодно. Но нечто в глубине меня кричит, что стоит его открыть. Медленно, с какой-то внутренней обреченностью нажимаю. Если тебе дорога твоя сестра, Ты не должна лезть туда, куда не надо. Сердце гулка ударяет в ребра. Внутри что-то сжимается. Руки непроизвольно замирают над клавиатурой. Кажется, даже воздух в комнате становится тяжелее. Я перечитываю сообщения снова и снова, пытаясь осознать, кто мог это отправить. Письмо без подписи, без адреса, без следов. Оглядываюсь по сторонам. Будто кто-то может наблюдать за мной прямо сейчас. Становится холодно, но на лбу выступает пот. Я цепляюсь за мышку, проверяю отправителя, но там пусто. Стандартный зашифрованный домен. К горлу подступает страх. Это не совпадение. Кто-то знает, что я копаюсь в этом. И этот кто-то явно не хочет, чтобы я продолжала. Мой палец зависает над кнопкой «удалить». Но что-то внутри заставляет меня передумать. Вместо этого я делаю скриншот. Пересылаю письмо на резервный почтовый ящик. Если со мной что-то случится, пусть хотя бы останется след. Почти сразу приходит новое письмо. «Твой ментеныш слишком глубоко сунул нос. Ты же не хочешь, чтобы он оказался следующим?» Мое дыхание застывает в легких. Пальцы невольно сжимаются в кулак. Я печатаю ответ с колотящимся сердцем. «Кто вы?» Ответ приходит мгновенно. Вопрос не в том, кто я. Вопрос в том, насколько ты любишь свою жизнь и жизнь близких. На секунду мне кажется, что даже стены вокруг сдвигаются ближе. Я, не моргая, смотрю на экран. Ощущая, как внутри все холодеет. Я стискиваю зубы. Руки дрожат. Но я все же заставляю себя напечатать. Если мне что-то угрожает, значит, я близка к правде. Несколько долгих секунд ожидания, потом новое письмо. Ты ошибаешься, ты слишком далеко. Но если продолжишь, кто-то не доживет до конца. Выбирай. Я резко захлопываю ноутбук. В голове звенит одна мысль. Кто-то внимательно следит за мной. И теперь я это знаю наверняка. В груди все холодеет. Сердце бьется слишком быстро, словно тело пытается подготовиться к бегству. Я заставляю себя глубоко вдохнуть, затем выдохнуть, не паниковать. Паника не поможет. Снова открываю ноутбук, проверяю последние данные, лихорадочно перебираю файлы. Глаза скользят по строкам, пытаясь зацепиться за что-то, что может дать мне зацепку. Хоть что-то, что поможет Марату. Пальцы дрожат. И каждое нажатие на клавиши звучит слишком громко в напряженной тишине. И вдруг я нахожу данные на электронной почте Марата. Вот оно. То, что прислал ему Стас. Я еще не смотрела. Читаю информацию и сразу понимаю, что некоторый рыбаков очень интересная фигура. С ним не мешало бы пообщаться. Но на каком основании? Место, которое фигурировало в одном из ранних документов, но тогда казалось незначительным. Я быстро забиваю адрес в поиск. Медицинский центр. Сегодня как раз работает. Но телефона, чтобы позвонить и записаться на прием, нет. Придется ехать туда самой. Вспоминаю угрозу неизвестного и застываю на полушаге. По позвоночнику пробегает дрожь. Желудок сжимается в тугой узел, а ладони становятся влажными. Я не знаю, как поступить. Если я смогу найти хоть что-то, что поможет Марату. Решаюсь и хватаю куртку. Не думаю. Просто действую. Мне нужно выйти, сделать хоть что-то. Потому что просто сидеть и ждать — это безумие. На секунду замираю. Телефона у меня нет. А если что-то случится? Если меня не будет слишком долго? Я быстро нахожу листок и ручку. Оставляю записку Марату на столе. Надеюсь, все же вернусь раньше него. Почти выбегаю из квартиры. силой закрываю за собой дверь, ощущая, как сердце стучит в груди в бешеном ритме. Такси подъезжает быстро. Я сажусь внутрь, сжимая руки в кулаки. И в голове прокручиваются слова таинственного отправителя. «Ты не должна лезть туда, куда не просят. Ты ошибаешься. Ты слишком далеко» но если продолжишь, кто-то не доживет до конца. Выбирай. Голос внутри шепчет, что я совершаю ошибку, что это безрассудно, но я не могу просто сидеть. Пробок неожиданно не случается. Такси доезжает до места за час и останавливается напротив медцентра. Расплачиваюсь с водителем наличкой и выхожу из машины. На улице снег и неприятный ветер который гоняет мусор по асфальту и от этого места веет чем-то мрачным и зловещим. А в здании наверняка тепло и сухо. Только вот какой повод придумать, чтобы зайти? Я глубоко вдыхаю, пытаясь собраться, но легкие будто сжимаются от напряжения. Кажется, что даже воздух стал гуще, тяжелее. Мороз пробирает меня до костей. Но это не от холода, это от страха но отступать некуда. Я уже здесь. Сердце стучит в ушах, когда я делаю шаг к зданию. Затем еще один. И еще. Поднимаюсь по лестнице и нажимаю на звонок. Мелодия играет несколько секунд. И дверь открывается, словно меня ждали. Я замираю. К горлу подступает тошнота, но я быстро беру себя в руки и отгоняю идиотские мысли. Но кто мог меня ждать? Дергаю дверь на себя и вхожу в здание.